Михаил. Эпиграф. У мужа и жены одно лицо. Японская пословица. Ты уходишь? Анжело удивленно приподняла правую бровь и наблюдала за тем, как Михаил неуклюже пытается попасть ногой в брючину, балансируя, стараясь не упасть. Да, дорогая, мне нужно. Надолго? Надеюсь, что нет. Анжело недовольно фыркнула, дотянулась до лижущего лапу пушка и прижала его к себе и заворковала «Так, мое сокровище, только ты меня никогда не бросаешь, только ты всегда будешь со мной. Сейчас мамочка тебя покормит, помоет, и мы с тобой поедем по магазинам, да?» Михаил испытал легкое раздражение, и тон Анжелы, и смысл ее слов ему не нравились. «Сейчас будет час возиться со своей шавкой, купать шампунь сушить феном». потом нацепит на животину какой-нибудь дурацкий комбинезон и шапочку, сунет себе под шубу и поедет в торговый центр тратит деньги. Это Анжела умела как никто. С легкостью могла спустить пару тысяч долларов просто на безделушки, которым потом не могла найти применение. Михаил, с одной стороны, сердился, но с другой понимал, что запретить капризной девушке делать это не может. Он отдавал себе отчет в том, что основы их отношений составляют деньги, но изменить ничего не мог и не хотел. Материальных проблем он не испытывал, так что... Пусть Анжела развлекается так, как хочет».